Глава 45. Корягу мы оставили на отмеле, чтобы в случае опасности смогли быстро утащить ее на глубину. Первым делом выбравшись на берег, я занялся нашим вооружением. Так как поблизости не нашлось глины, пришлось делать оружие из чистого песка, рискуя будущей специализацией. Для удобства, погрузившись по пояс в песок, я начал лепить с него секиру, Из сухого белого песка сначала появилась рукоять, от которой в стороны выросли лезвия секиры. Одной рукой я провел по кромке лезвия, вытягивая ее до нужной остроты, а потом воздействовал укреплением от кромки к рукояти до тех пор, пока секира не стала полностью глянцево-черной. За моими действиями с восхищением наблюдал Тим. «Ты что так удивленно смотришь? Ты же уже видел, как я создавал лодку?» – спросил я у него. «Да то лодка, а это же оружие!» Не отвлекаясь от наблюдения, с благоговением ответил Тим. «Вот же фанат холодника, подумал я. «Будешь постоянно тренироваться, сможешь так же», — сказал я. «Нет, навряд ли я так когда-нибудь смогу», — усмехнулся Тим. Да и во всей Империи не найдется еще одного мага Земли с настолько сильно прокаченным укреплением грунта. Я сын мага Земли, прямого вассала Императора, и если бы в Империи кто-нибудь был способен на подобное, отец бы мне об этом рассказал. Лео, твои навыки действительно уникальны, и мне кажется, что ты откроешь еще не одно направление в магии Земли, после чего жизнь в Империи уже не будет прежней. Да она уже не будет прежней. Задумчиво закончил он. Слова Тима меня подбодрили, и я полностью сосредоточился на работе. Секира получилась неплохой, местами грубоватой, но зато острой и надежной. Следующую секиру поменьше, я сделал для Лизы, а потом две одинаковые глефы для меня и Тима. Закончив с глефами, я сделал четыре ножа наподобие мачете, которые мы убрали за пояс. Обсудив, что будем делать в случае возникновения опасности, а также порядок движения по лесу, С оружием наготове выдвинулись в путь. Подойдя к зеленой стене леса, мы ненадолго замерли, а потом Оркус, глубоко вздохнув, произнес «Ну что, двинули?» И первым начал пробираться сквозь густые заросли. Идя цепочкой, мы периодически замирали, вслушиваясь в звуки леса, а услышав только стрекотание насекомых и пение птиц, продолжали движение. Несколько раз мы замечали каких-то животных, но они, только завидев нас, сразу же прятались в зарослях. Около часа мы неспешно пробирались сквозь джунгли, когда услышали приближающийся шум шелеста кустов. Перехватив оружие поудобнее, мы рассредоточились на небольшом пятачке, свободном от высоких растений. Недалеко от нас пронеслась человеческая фигура и скрылась в зарослях кустарника, а за ней бежала уже виденная нами тварь с вытянутой мордой. Тварь, не замечая нас, преследовала свою жертву, и ее на бегу подловил Оркус. Он, выскочив из-за ствола дерева, смахнул ей голову одним ударом секиры. Несколько секунд мы стояли молча, осторожно прислушиваясь к звукам леса, но к нашему огромному облегчению шум приближения других тварей мы не услышали. «Уф, вроде тварь была одна», – тихо сказал Оркус. «Ага», – кивнул я. «Этот местный не убежал, вон там в кустах прячется. Надо бы его расспросить, что тут да как», — предложил Оркус. «Ты думаешь, он знает имперский?» — скептически спросил я. «Ну да, он же человек», — непонимающе ответил Оркус. «К твоему сведению, мой друг, не все люди разговаривают на том же языке, что и ты, так что он просто не поймет, что ты от него хочешь», — пояснил я. «Что ж тогда делать?» — Задачился Оркус. «Я немного разбираюсь в иностранных языках, пойду попробую наладить диалог», — сказал я и отправился к кустам, в которых виднелся человеческий силуэт. Остановившись возле кустов, я добродушным голосом произнес «Салям алейкум, брат!» «Кути!» — «Ку донесся из кустов удивленный звонкий голос. «Не, меня Лео зовут. Выходи, не бойся, мы тебя не обидим. Мы хорошие», — ласково проговорил я. Повернувшись назад, увидев свирепое обезображенное лицо Оркуса, который держал здоровенную секиру наготове, я про себя подумал, хрен бы я к таким вышел. «Коти!» – донеслось радостно из кустов, и, раздвигая ветки, из них вышла симпатичная девушка. Выглядела она как амазонка, кожаный лифчик прикрывал грудь третьего размера, низ прикрывала кожаная набедренная повязка с завязками сбоку, на ногах римские сандалии, Ее кожа была бронзового цвета, а длинные темно-русые волосы были распущены. Вооружена она была топориком из материала наподобие окропленного сока пимы. За спиной у нее был лук с колчаном полным стрел, а на голени были пристегнуты ножны с немаленьким ножом. Посмотрев на ее лицо, я увидел желтую радужку глаз, небольшие клыки и заостренные кверху уши. С первого взгляда она выглядела как обычная человеческая девушка с небольшими изменениями во внешности – Но, присмотревшись повнимательнее, начинаешь ощущать ее чуждость человеческому виду. Да ты не брат и даже не сестра, ошеломленно произнес я. Кути контратрах Кого трах? задумчиво переспросил я. Господин, что она говорит? спросил у меня подошедший Оркус. Точно не знаю, но что-то связанное с сексом, ответил я. Кум, кум! сказала незнакомка, кивая куда-то в сторону. Похоже, она нас куда-то приглашает сказал подошедший Тим. «Ага, похоже на то», — согласился я. «Но это может быть опасно. Вдруг она нас заманивает в ловушку», — тихо сказала Лиза. «Это да», — согласился я. «Но у нас нет другого выбора. Не возвращаться же нам к бревну с пустыми руками. Без воды и еды мы скоро загнемся». «Жрать хочется», — буркнул Оркус. «Ну все, решено. Идем за этой мутной девицей». И глядите в оба, не нравится мне все это, очень уж подозрительно выглядит наша с ней случайная встреча. Если что, бежим со всех ног и встречаемся у нашей коряги». А про себя подумал, навряд ли такая прикинутая особа не смогла бы в одиночку разобраться с преследующей ее тварью. А вот прикинуться девушкой в беде, чтобы заманить в ловушку залетных туристов – запросто – Когда она сидела в кустах, в ее эмоциях я ощущал радость и надежду, и это меня насторожило. Повернувшись к ней, я с улыбкой указал рукой в ту сторону, в которую она нас звала и произнес. «Ну, Сусанин, веди нас!» Девушка радостно кивнула и что-то, лопача на своем, бодро зашагала вперед.